Глава 15. Раздражение усиливается. Говард. Июль. 2334 год. Трантер. «Ну, теперь все ясно», — сказал я. «Люди-идиоты!» — Бриджит вздохнула. «Говард, если учесть все, что произошло, нужно сказать, что они действовали весьма сдержанно, когда лишали нас прав. Или они сообразили, что нам, черт побери, принадлежит половина города?» и что войну с нами они проиграют. Да, возможно, это тоже сыграло свою роль. Скрестив руки на груди, Бриджит подошла к панорамному окну и выглянула наружу. Я наслаждался видом на атмосферу цирка, который открывался из далекого фибриксного купола, развернутого над городом. Бесконечный слой облаков и местная живность всегда приводили меня в изумление. Но я знал, что для Бриджит дело не только в виде... Это было физическое подтверждение ее профессиональной репутации. Бриджит была главным экспертом по фауне планет-гигантов в населенном людьми космосе. И пальму первенства она уступит не скоро. Заметив проплывавшую мимо стаю дирижаблей, она еле заметно улыбнулась. Твоя улыбка, сказал я. Помнишь нашу первую встречу? Или первую встречу с городом? Рассмеялась Бриджит, отворачиваясь от окна. Говард. Политические кризисы приходят и уходят, но политика не исчезнет. Мы просто переждем. Рано или поздно люди успокоятся или забудут, или мы просто дождемся, когда они умрут, и власть перейдет к новому поколению. Все будет нормально. В нашем распоряжении вечность, помнишь, Дети, текущая партия уже повзрослела, а новых мы пока усыновлять не станем. Ты сам сказал, что тебе нужно отдохнуть. Возможно, пора отправиться в еще одну экспедицию. У меня есть список подходящих планет с интересными экосистемами. Ты слышала, что планируют Хершел и Нил? Да, но им нужно добраться до Ромула, взять груз на борт, а затем выбраться из космоса, населенного людьми. Возможно, пройдет сто лет, прежде чем они доберутся до первой новой системы, и нет никаких гарантий, что там будет что-то стоящее. Но если там что-то есть, мы сможем присоединиться к ним... «Удаленно? А мне хочется побыстрее перейти к действиям». Я кивнул. «Бриджит права. Сложности у нас возникнут только в том случае, если люди попытаются конфисковать наше имущество. Именно на этот случай мы наняли толпу адвокатов и в буквальном смысле слова сможем судиться с противниками до самой смерти. Их смерти. Ладно, любовь моя, куда ты хочешь отправиться сегодня?»